Николай Брешко-Брешковский. Позор династии. Часть первая. Приемный министра. Новый министр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов принимал по пятницам с двух до пяти. В половине третьего в большом зале с холодным тяжелым убранством и сияющим паркетом, отражавшим казенную мебель, Собралось много разношерстной публики, явившейся к новому министру, кто на поклон, кто по настоящему делу, а кто выклинчить себе что-нибудь. Министр с весом, так некоторые называли Хвостова, румяного, с мальчишеским, налитым, как спелое яблоко, лицом, тучного, весившего по его собственному признанию 12 пудов. Со стен Из массивных золоченных храм смотрела на хвостовских просителей целых пять поколений русских царей. Это вышло, разумеется, совершенно случайно. А только под портретом Николая Павловича, этого жандарма Европы и создателя корпуса жандармов, расположились именно жандармские генералы и полковники, несмотря на военное время, одетые не в защитную форму, а в темно-синие мундиры, сиявшая серебром погонов или дунок. Тихая речь, мягкий, вежливый взор. О, этот жандармский взор и обволакивающий, такой учтивый и в то же время непроницаемый, холодный, металлический. С медовой речью на устах и беспокойной ласковостью во взгляде эти самые бирюзовые полковники, допросив мятежных курсисток и студентов, заведомо чехотошных или туберкулезных, ссылали их административным порядком на Римский край, куда-нибудь навстречу страшным призраком голода, холода, разнузданного произвола пьяных тюремщиков и, в конце концов, смерти. Средь пустынного пейзажа стоит в романтической позе, сам собой любуясь. Вот, мол, какой я обворожительный. Александр I. Этот сфинкс. Недалекий, лукавый и вероломный. Это бездарность, круглое ничтожество нелепым броском капризной судьбы, восторжествовавшее над гением Наполеона. Этот сентиментальный комедиант, примерявший слезливую чувствительность нежного сердца с арокчеевскими шпицрутанами, что превращали многострадальные солдатские спины в бифштексы. А вот рядом отец и сын. Легкомысленный, мечтательный, поэтический Александр II с голубыми глазами, умевший так красиво грассировать, изящный в своей гусарской венгерке и рыжебородый плечистый гигант в гвардейском сюртуке Александр III, Волюшки и силушки в нем угол непочатый. У всех четырех монархов, у каждого по-своему, несомненно было что-то царственное во внешности. Даже у такого солдафона, как Николай Павлович, было. А вот полковник, этот уж совсем подгулял. Мешковатый, неказистый в своих пехотных шароварах, штаб с капитанских, закрывающих губы усах и сдвинутой на бекрень фуражки. Рядом с Николаем II любой средний гвардейский офицер, отменный барин и щеголь. Публика в ожидании начала приема уже наскучив говорить друг с другом, кто был знаком между собою, от скуки и от нечего делать рассматривала царские портреты. Каждый при этом свое думал. Вельможная старуха с двоящимся подбородком, строго одетая во все черная, при взгляде на царя-освободителя вспоминала свой собственный роман с этим обаятельным дамским угодником. «Будь он жив! Ах, если бы он жил!» не пришлось бы ей обивать пороги министерских передних. Березовые полковники и генералы обращали свой ласковый взор на Николая Павловича, давшего Бенкендорфу знаменитый символический платок. Чем больше утрешь этим платком слез невинных, убогих и сирых, тем лучше выполнишь свое назначение. И сам Бенкендорф, этот безмозглый немчура и грубый солдат, цензуровавший сочинителя Пушкина, и ряд бирюзовых поколений своеобразно поняли красивый жест европейского жандарма. Седобородый, нахохлившийся еврей, цепко державший какую-то бумагу, чуждый и одинокий здесь, примастившийся на кончик обитого штофом кресла, кинув из-под навивших бровей косой взгляд на огненную бороду гатчинского отшельника, вспомнил анекдот где один еврей говорит другому. А знаешь, у меня большое сходство с Александром Третьим. Мы оба не имеем права жительства в Петербурге. Старинные часы времен империи, шкапчиком красного дерева, приютившиеся в углу, музыкально и чисто уже пробили три. А заветная дверь в кабинет министра не открывалась еще. Длинный курьер, весь в медалях, каменел возле нее истукан истуканом. Секретарь необыкновенно благообразного вида, лощеный петроградский чинуш в вицмундире, неслышно скользивший на таких мягких бесшумных подошвах, любой кинематографический фантомас позавидовал бы. Попробовал было сунуться в дверь, но тотчас же турманом вылетел оттуда. Министр, очевидно, цукнул его здорово. На диванчике сидели рядом. Краснолицый шталмейстер в кителе со жгутами в шароварах с генеральским лампасом. И молодой, бледный, тощий, как высосанная спаржа, лысый весь, несмотря на свои 29 лет, вице-губернатор говорили шепотом Шталмейстер, густым, хрипловатым шепотом, человека, умеющего и любящего выпить, вице-губернатор клявым тоненьким тенарком. Дрянь, а не голос. «Сиди за этой дверью, Маклаков, я был бы совершенно спокоен», молвил вице-губернатор. «По одному слову, по одной записочке, скольких он губернаторов устроил? Да что губернаторов? Я сам знаю трех директоров департамента, обязанных своим назначением Григорию Ефимовичу». Григорий Ефимович дал мне и к Алексею Николаевичу письмо. Я только не знаю, будет ли иметь успех. Вот. Спаржеобразный вице-губернатор вынул из незаклеенного конверта измятый листик почтовой бумаги. Наверху сделан был крест, а под ним стояло крупными, шатающимися каракулями, словно топором вырубил их безграмотный мужик. «Милай, выслушай его!» «Сделай, Григорий!» Шталместер повертел клочок бумаги, вернул собеседнику. «Как вы думаете?» — с надеждой спросил чающий движение воды вице-губернатор. «Не знаю, право», — ответил шталмейстер. «Маклаков тот, наверное, сделал бы. А этот не знаю». Маклаков был шутом гороховым при Григории Ефимиче. Противно было смотреть. «Гриша пьется, бывало?» И говорит ему, а ну-ка, представь мне эту самую, как ее, тигру. «Пантеру», — поправляет Маклаков, — «ну, пантеру, все едино». И вот министр внутренних дел опускается на четвереньки, изгибает спину, рычит, а пьяный мужик хохочет. Я, вы знаете мои убеждения, из правых правый, а и мне становилось мерзко. Но ведь это же, в общем, забавно хихикнул вице-губернатор блудливо и подленько «Благодарю», — ответил шталмейстер, водивший с Маклаковым свои старые личные счеты. Наклонившись к вице-губернатору и обдавая его запахом вина и сигары, шталмейстер продолжал. «Ведь эта пантера дала ему министерский портфель. Когда его величество был в Чернигове, помните?» Маклаков, забавляя наследника, Возился с ним на ковре и также выгибал спину, ощетинивался, рычал. Наследник был в восторге и потом, уже в царском, часто вспоминал Маклакова. И вот вам, ловкий пролаз, выскочил в министры. Ваше сиятельство, вы сгущаете краски. Ничуть не сгущаю, факт остается фактом. Повторяю еще раз, ваш покорный слуга был из правых правой. Но теперь, понимаете, я начинаю леветь. А война, что это такое, мой милый барон? Откуда-то изнутри послышался звонок. И все бирюзовые полковники и генералы, вельможная дама в трауре, шталмейстер с вице-губернатором и нахохлившийся еврей, все одинаково встрепенулись, словно пронзенные электрическим током. Длинный курьер, мгновенно утративший вид свой обалделой кариатиды, шарахнулся в кабинет, вернулся, позвал секретаря этого обладателя фантомасовых подошв. У нового министра Алексея Николаевича Хвостова начался прием. Хвостов и Гриша Но чем же занят был министр внутренних дел, на целый час затянув прием? К тому же доподлинно было известно, что подъехал Алексей Николаевич на кровном, хоть картинку пиши, рысаке, в самом начале третьего. Подъехал разрумяненный легким морозцем, видимо, после вкусного завтрака, с дымящейся сигарой в зубах. Полный, казавшийся еще полнее в желтой бекеше, неся впереди себя громадный живот, почтительно высаженный швейцаром, Очутился в служебном кабинете своем, едва протиснув раскормленное тело в маленькую, узенькую дверь, настолько скрытую в глубине кабинета, громадного, как все кабинеты сановников, что могла сойти за потайную. Спустя несколько минут в эту же самую дверь вошел долговязый молодой человек, неопределенных лет. Ему легко можно было дать и 22 года, и все 35. Голое костистое лицо. Такие лица называют боссами Ни бороды, ни усов, ни бровей, ни ресниц. А вместо волос на голове какое-то чахлое недоразумение. Одет он в форму уполномоченного. Узенькие общедворянские погоны с красным крестиком. Защитный китель, шашка, сапоги со шпорами. Все честь честью. Звали молодого человека неопределенных лет – Ржевским. Одно время он шатался в болгарской форме, выдавая себя за фердинандово-кавалерийского офицера. Шатался по редакциям, где пил казенный чай, курил папиросы и плел целые трусы на колесах о своих подвигах в Первой Балканской войне, о своей близости к военному министру Сухомлинову, супруга которого, Екатерина Викторовна, ему, Ржевскому, приходится тетушкой. Был ли в самом деле Ржевский племянником почтенной Екатерины Викторовны, кто его знает, но во всяком случае усердно обивал сухомлиновские пороги. И через него Ржевского осведомлял газеты военный министр о полной готовности армии встретить войну в любой момент и победно из нее выйти. Сверкал Ржевский в болгарском мудире до тех самых пор, пока продажная болгарская сволочь не нанесла свой предательский удар в спину окровавленной Сербии. Спустя несколько дней Ржевский, пристроившийся к организации Екатерины Викторовны Сухомлиновой, щеголял уже в форме уполномоченного. А с назначением Хвостова министром внутренних дел, знавший Алексея Николаевича по Нижнему Новгороду, где Хвостов довольно шумно губернаторствовал 32-летним молодым человеком, Ржевский устроился на службу в Петроградской охранке. Жил этот господин с босым лицом, припеваючи. У супруги его появились бриллианты. Но не охранка была источником благополучия, а весьма выгодное толкачество. Многих шантажировал Ржевский именем Сухомлинова и вовсю мародерствовал. Поблескивая насмешливыми и темными глазами и разглядывая белые пухлые руки свои, министр внутренних дел молвил стоящему перед ним Ржевскому. «Итак, милейший, не теряя дорогого времени, отправляйтесь в Норвегию, к Элеодору, и купите у него письма к гришке императрицы и великих княжон». «А у Элеодора есть эти письма?» — загорелся Ржевский. «Вопрос, натурально есть?» «Иначе бы я не посылал вас!» «Хитрая каналья!» Он спаивал Распутина и незаметно выкрадывал у него письма, которыми Гришка ему хвастался. Ведь он всем хвастает, и трезвый, и пьяный, своей близостью. «И вы думаете, Алексей Николаевич Элеодор продаст?» «За деньги? Отца родного!» усмехнулся Хвостов, сверкая мелкими, ровными, белыми зубами. Разве у этой канале есть что-нибудь святое? Для того и выкрадывал, чтобы потом использовать. Какую сумму вы осигнуете? Думаю, тысяч за двадцать уступит. Торгуйтесь? А затем, затем спросите у него имена и местожительства наиболее рьяных царицинских фанатиков, готовых за Леодора в вагоне в воду. А это зачем? А это вас не касается, оборвал министр. Чрезмерная любознательность? Если и не порог, то во всяком случае и не добродетель. Но помните, Ржевский, действуйте осторожно и с большим тактом. Ваша поездка туда и назад, независимо от успеха или неуспеха, не должна оставить никаких документальных следов. В Белоострове, показав Тюфяеву свой документ из охранки, вы, буде явиться необходимость, словесно скажете с глазу на глаз, что командированы министром внутренних дел. На обратном пути спрячьте письма в надежном месте. Кто знает, береженого Бог бережет. У меня двойные голенища, Алексей Николаевич. Вряд ли кому придет в голову. Ну, узнаете, жандармские головы изобретательны весьма и весьма. Но я убежден, вас не посмеют обыскивать, зная, что вы командированы лично мною. Повторяю, больше так-то ведь вы легкомысленный шалопай, можете испортить все дело. Дело исключительной важности. К тому же, эта полицейская крыса Белецкий не дремлет, спит и видит, как бы под меня подкопаться. Дав еще несколько напутственных наставлений своему агенту и самое главное, снабдив его чеком на кругленькую сумму, Алексей Николаевич отпустил Ржевского приказав сегодня же вечером выехать. Отпустил. А сам, машинально барабаня пухлыми пальцами по громадному письменному столу с целой системой внешних и внутренних телефонов, переплетавшихся многочисленными шнурами, задумался. И так ушел в свои мысли, что совсем забыл об ожидающей его приема толпе. И когда, решивший в недобрый час Напомнить министру об этом секретарь на бесшумных подошвах сунулся было в кабинет, Хвостов цукнул его так, что вицмундирный чинуш еле-еле унес ноги. С первого же дня, как только он очутился у власти, у Хвостова гвоздем засело неотступное желание во что бы то ни стало ликвидировать Гришку Распутина. Сделавшись министром, Алексей Николаевич во всеуслышание заявил газетным интервьюирам, что одна из главных задач его программы – борьба с немецким засильем. Но, увы, заманчивое обещание и слово не притворилось в маломальски реальное дело. Немецкая партия, испугавшись, взяла в оборот всесильного экс эксконокрада Гришку Распутина. Вдохновленный соответствующим приложением, Гришка, все более и более входивший во вкус крупных взяток, начал действовать. Он сказал царю Николаю, «Алешка-то, гусь каков, тоже выдумали». «А что такое, Григорий Ефимович?» спросил Николай, обычным движением своим, потрагивая свисающие на губы усы. «Да как же, супротив немцев-то уж больно шебаршит. Не годится, нехорошо. Немцы — сурьезный народ». «Честный народ, обстоятельный народ, пущай живут. За что выселять? Ты себе там воюй, а не пущай живут». «На немцах благодать Божья, да и Гриша за немцев, а кто против Гриши, тот против Бога». «Александра, супружница твоя, тоже из немецкого сословия, поди жена родная». «Брось, по-хорошему надо, по-божьему» а на толстопузова цыкни, коли хош, мол, чтоб по шее не дали. Гриша, зачем? Гриша тебя таких министеров понаставляет. Была бы охота. На Грише благодать Господня почиет. Царя менее всего надо было убеждать в этом. Суеверный, недалекий и жалкий, он свято верил, что на Григория Ефимовича благодать Божья. Не надо перечить мудрому старцу ибо он спасет и выведет всю царскую семью. Кончилось, чем должно было кончиться. Хвостов получил весьма прозрачный намек, что ежели не хочет свернуть себе шею, пусть выкинет из головы всякую дурь о какой-то борьбе с внутренним немцем вообще и немецким засильем в частности. Хвостов знал, откуда ветер дует, и обозленный решил так или иначе уничтожить Гришку. Не мытьем? катанием. Министр внутренних дел знал, что среди писем, выкорненных Элеодором, имеются чрезвычайно компрометирующие Александру Федоровну. Почти все они сплошь пестрят фразами, вроде следующих. «Вы мой идол, мой бог, мой кумир. Я с ума схожу при одной мысли, что мы разлучны даже на короткое время. Вы для меня и свет и солнце, и счастье. Я ношу на теле вашу рубашку. Николай вряд ли имеет понятие об этой литературе. И какой не есть он муж, муж царицы, письма понравится ему, во всяком случае, не должны. Почем знать, быть может он, прочитав их, и пошлет ко всем чертям этого здорового, как бык старца, превратившего императорский дворец в Лупанар. Итак, первым планом Хвостова было раскрыть глаза Николаю. Получив драгоценные письма, министр сам свезет их царю. И если даже и этим не прошибешь Николая, и он будет стоять на своем, что Гришка святой человек, тогда уже по-другому необходимо действовать. Надо выписать в качестве гастролеров царицинских фанатиков, преданных Илеодору, натравить их на Гришку, с которым беспокойный монах смертельной вражде. И пусть расправятся по-своему с Григорием Ефимовичем, этим позором династии, позором всея России». Вот о чем думал Хвостов, поблескивая насмешливыми глазами. Спохватившись, что уже три часа министр начал прием. Бирюзовые генералы, сановники, дамы, Все мелькали друг за другом перед глазами Хвостова, как на экране кинематографа. Четырнадцатым по счету, после краснолицего шталмейстера, вошел в кабинет с споржевидный вице-губернатор барон Маннерсейн. С глубоким поклоном, сложившись вдвое, как перочинный нож, он молча протянул хвостову распутинское послание. Что это такое? Спросил министр, брезгливо беря измятый конверт. Соблаговолите прочесть ваше высокопревосходительство. Хвостов пробежал безграмотные каракули, скомкал письмо и швырнул на ковер, а вице-губернатору бросил. Вон! Убирайтесь вон! У высосанной спаржи, мечтавшей о губернаторстве, затряслись поджилки. Старый охранник Все, кто его знал, И свои, и чужие, и друзья, и недруги. Называли его Степаном. Это Степан шло к нему. Шло, хотя он был тайный советник, товарищ министра. Для товарища министра не светский, даже очень не светский по внешности. Бородатый, длинноволосый. Эти волосы давно уже пропудрены пепельной сединою. В мешковатом сюртуке Степан Петрович Белецкий производил впечатление уездного врача или учителя гимназии. Захолосный Попович или что-нибудь в этом роде, пришелец с юга, карьеру свою начал он маленьким, совсем маленьким чиновником, а потом докатился до директора департамента полиции. На этом, не столь славном, сколь всесильном посту, былое время директор департамента полиции вертел как угодно своим министрам. Белецкий не походил нисколько на своих предшественников. Все эти Завалянские, Лопухины, Трусевичи не отличались доступностью, зато отличались высокомерием олимпийцев, олимпийцы из охранки. Степан же был чрезвычайно доступен и прост. Некоторых просителей наименее искушенных в чтении иероглифов темной полицейской души, Белецкий положительно очаровал своей сердечностью. Является к нему скромный чиновник-пенсионер хлопотать за сына студента, которого департамент полиции одним легоньким щелчком забросил из Петербурга, черт знает в какие дебри Восточной Сибири. До ближайшего города 500 верст. Глушь ни бога, ни людей, климат убийственный и никого кругом, кроме потерявших человеческие облики полицейских, до шафранного цвета дикарей в звериных шкурах с узкими глазами. Свобода юноша тупит и чахнет средь всех этих ужасов. В письмах домой не жалуется, гордость мешает, но можно прочесть между строк, и родительское сердце читает. И вот, отставной коллежский асессор, облачившись в пропахший нафталином вицмундир, нацепив Станислава, плетется в департамент полиции. Его превосходительство, тайный советник Белецкий, мерещится ему каким-то страшным громовержцем, полубогом. Один взгляд, и нет человека, готово. Да еще примет ли, допустят ли? И приняли, и допустили. Отставной коллежский асессор и не догадывался, правда, что несколько пар любопытных глаз, словно лучами рентгена, пронизывали всю его ветхую, заштопанную фигуру. Не таит ли она каких-нибудь крамольных замыслов? И не оттопыривается ли в кармане браунинг? С трепетом входит отец своего сына в кабинет, волнуясь и склеивая в уме непослушные фразы. Как он будет просить за своего Петеньку? Но где же этот страшный громовержец? Вместо молний, навстречу колежскому асессору, вскакивает добродушнейший господин в черном сюртуке, не первой свежести. Открытое лицо и сидеющая борода лопатой. Борода, за которой или совсем не ухаживает, или ухаживает очень мало ее обладатель с мягким южным говорком. а а, -а Савич Перепелицын, очень рад познакомиться. Садитесь, дорогой мой, садитесь, вот сюда, в креслице. Милости прошу, здесь вам будет удобнее. Папиросочку. К услугам Никандра Савича, директорский золотой портсигар. Коллежский осесор не курит вообще. Но разве можно отказаться? Дрожащими пальцами извлекает папиросу. Чиркнувшая в руках директора спичка, тут как тут. Горит, ну и слава богу. А погодка ничего себе, Некандр Савич, погодка-то. Да, ваше превосходительство, погода чудесная. Ног под собой не чуя, соглашается старик. Зовите меня просто Степаном Петровичем. Терпеть не могу этих превосходительств, я человек простой. Давно пора бросить все эти китайские церемонии. Что мне скажете хорошенького, Некандр Савич? Да вот, решился побеспокоить ваше... Э, Вас, Степан Петрович, насчет сына моего, Петеньки. Конечно, студент. Это такая горячая благородная голова. Ах, молодость, молодость! Я ведь, сам знаете, был студентом, сам пережил все эти увлечения. Мир перевернуть хотелось и, как видите, очутился в департаменте полиции. Но уверяю вас, дорогой Никандр Савич, подлец на моем месте может принести много зла. Я потому и пришел сюда, что могу принести много пользы. Вот, например, вашего Петю. Чего бы вам хотелось? Освободить совсем? Не могу, не могу при всем желании. А перевести поближе, ослабить режим с превеликим удовольствием. У вас курица или погасла? Спичечку? Так вот, почтеннейший Никандр Савич, оставьте мне маленький для памяти меморандум. Мы вашего Петеньку живым манером Это тысяч на пять верст приблизим. Ну и режим будет значительно ослаблен. Сегодня же протелеграфирую. Имею честь. Будьте спокойны. Ах, меморандум уже готов? Спасибо вам, сердешная. Милости просим. Заходите когда-нибудь покалякать за папиросочкой. Ах, эти студенты. Милые, увлекающиеся головы. Люблю политических. Хоть и несколько расходимся в убеждениях, но люблю... Отставной коллежский асессор, не веря ни ушам своим, ни глазам, очутившись на седьмом небе, возвращается к себе на гулярную улицу и плачет на груди жены. Вот человек, ангел Божий, успокоил, утешил. Понимаешь, тайный советник. У меня папироска гаснет, так он пять спичек извел своими собственными руками. Сегодня же даст телеграмму на предмет Петеньки и ближе переведут, и надзор ослабят. Проходят недели, месяцы. Все эти маленькие единицы вытянулись в длинный-предлинный год. А Петенька продолжает чахнуть в болотистых тундрах. Убийственный климат разве по плечу только дикарям-туземцам? Вот и умер Петенька. Там, далеко, на краю света. Оплакали его отец с матерью. А все же... Остались при особом мнении, что Степан Петрович Белецкий, наверное, послал телеграмму. Наверное, сделал все, что мог, но местная власть, желавшая уморить бедного Питеньку, его не послушала. Потом Белецкого сдали в архив, называющийся Сенатом, или в Сенат, называющийся архивом. А там, глядишь, уже во время войны он всплыл товарищем министра говорили, его устроил Распутин, в благодарность за то, что Белецкий помог банкирам Рубинштейну и Манусу наладить охрану драгоценнейшей особы, старца Григория. А уж кому книги в руки в этом отношении, как не старому охраннику, посидевшему в департаменте полиции? Хвостова Белецкий не взлюбил с первых же шагов. Во-первых, как барина, белую кость, а во-вторых, как соперника. Сам Белецкий, аппетитно облизываясь, мечтал о министерском портфеле. А для этого надо скушать хвостова, выдернуть из-под него кресло и с помощью всесильного Гриши самому в это кресло усеться. В тот же самый день и даже час, когда хвостов принимал в секретной аудиенции Ржевского, Белецкий у себя на бассейне в своем скромном домашнем кабинете сидел с бароном Нилусом, матовым красным брюнетом с густой черной бородкой и моноклем в глазу. «Курите, дорогой барон, вот я вам спичечку, вот, чирк и готово». «Да, так этот прохвост Ржевский. Я к нему сразу приставил охранника. А когда узнал, что у его жены появились бриллианты, Я к нему приставил двух охранников. Толкачеством, мародерством занимается. Нашел время. Разве это патриотично? У меня уж кое-какие документики имеются. Документик – великое дело, не правда ли, милый барон? Весело и добродушно рассмеялся товарищ министра. Нус, так вот. Сегодня Алексей Николаевич отправляет Ржевского в путь-дорогу к Элеодору. Вам надо будет выехать часом-двумя раньше, чтобы почутиться в Белоострове Доржевского, А с вами поедет за компанию, переодетый в штатское, ротмистр Ембовецкий. Он хотя и не жандарм, но жандарм в душе. Есть люди, такими они родятся, полицейские по призванию. Вот и Ембовецкий. Нам что надо первым делом? Надо зафиксировать проезд Ржевского через финляндскую границу, И проезд с хвостовского соизволения — это самое главное. Нельзя, чтобы Ржевский промелькнул бесплотной тенью. «А как это сделать?» «А я вам сейчас скажу, как. Передайте от моего имени полковнику Тишаеву, чтобы он наступил Ржевскому на ногу». «То есть как это на ногу? В переносном смысле?» — не понял барон. «В самом прямом, мой дорогой, в самом прямом». Я вам сейчас скажу. Рисую такую сцену. Ржевский показывает Тюфяеву документ и говорит на словах, что, мол, так и так, еду секретно командированный министром внутренних дел. Нам этого мало. Нам вынь да полож документик. Вообразите, что полковник Тюфяев, беседуя, всей тяжестью, как бы не взначай, отдавливает Ржевскому ногу. Другой опытный охранник смолчит. Проглотит, чувствуя, где тут зарыта собака. Ржевский, балда, молокосос, фанфарон, начнет возмущаться. Тюфяев вторично ему на ногу. Ржевский, оскорбленный, будет требовать протокол. Нам больше ничего не надо. В протоколе выйдет черным по белому. Так, мол, и так Ржевский, командированный за границу министром внутренних дел Хвостовым, был оскорблен жандармским полковником Тюфяевым. «Вы можете себе представить, какое впечатление произведет эта бумажечка в царском селе? Можете?» «Степан Петрович, да ведь это же гениально! Вы гений!» Роняя монокль, горячо воскликнул барон, восхищенный изобретательностью Белецкого. «Полно, дорогой, вы меня конфузите. Какая же эта гениальность! Так себе!» Некоторый служебный опыт, не больше. Так помните же, дорогой, приказ Тюфяеву лаконический – наступить на ногу. Ржевский вас не знает в лицо? Думаю, что не знает. Да это и не важно. Спрячьтесь с Ембовецким у Тюфяева на квартире, а потом следом за Ржевским до Торнео. В Торнео и ждите. Как только он вернется, надо обыскать Каналью. Письма везите прямо ко мне, а уж я их из рук в руки, из пола в полу, Григорию Ефимовичу. Старец не забудет ваши услуги, ведь вы же знакомы с Григорием Ефимовичем. Еще бы, и он у меня, и я у него. Я был у Григория Ефимовича на Гороховой вчера. Он намекнул мне даже. Тут, говорит, одно дельце предвидится, ежели обтяпаешь, чего хошь проси. Нам бы только пузатого Алешку свалить, а я тогда за место его лисичку поставлю. Лисичкой Григорий Ефимович называет Бориса Владимировича Штюрмера. Тогда, говорит, сделаю тебя губернатором где хош, окромя только Питера и Москвы. И сделает, вот увидите, сделает. Старец никогда ничего не говорит на ветер. Но для этого первым делом надо свалить Хвостова. А это, сами понимаете, зависит в данный момент от ловкости и проворства ваших рук. Действуйте, родной, действуйте, да и поможет вам Бог. Что же касается прогонов, суточных и прочее, вам и им имбовецкому, сию минуточку, сию минуточку, мой дорогой. Степан Петрович открыл ящик письменного стола. ВЧЕРАШНИЕ претарианцы! Капитану гвардии, князю Федору Хвалынцеву, пришел товарищ его и однополчанин, тоже капитан, Павел Грановский. Сидели в кожаном кабинете Хвалынцева, напоминавшим скорее кабинеты европейского писателя, нежели офицера. Шкапы с книгами, отечественными, иностранными. Круглый стол посредине кабинета был весь покрыт новейшими газетами и журналами. Года за три до войны князь ушел из полка, живя то за границей, то в своей курской деревне. Но с первых же дней мобилизации потянуло его на войну добровольцем. Проделав всю галицийскую эпопею, как героического наступления, так и стремительного отхода, два раза был контужен и только-только, как говорится, приходил в себя от второй контузии. Левый глаз его часто дергало, словно хвалынцев, подмигивал собеседнику. Остриженный пушистым ежиком, в манерах и в речах, князь любил литературу, много читал и сам писал недурные стихи, время от времени печатая их. Он сидел в глубоком кресле, колодцы в утренней, желтой расшитом наподобие венгерки шнурами, куртке. Горновский, сильный, мускулистый блондин, с энергичными, резкими чертами костистого, мужественного лица. Только что приехал с позиции в двухнедельную командировку. Он ходил взад и вперед по кабинету, и в его поступе, твердой, упругой и четкой, угадывался сильный, физически очень сильный человек. Одет он, как стали одеваться, год провоевав наши офицеры, на английский лад. Настрой на фигуре Френч с кожаными пуговицами и множеством карманов, как облитой сидел. Галифеи с такой же материи, желтые ботинки и защитные мальтьеры, бинтовавшие ногу от щиколотки до колена. «Немножко смело. Мне, по крайней мере, кажется, с непривычки», — заметил Хвалынцев. «Я ведь, ты знаешь, консерватор, и желтые ботинки надеть не решился бы». Я верен нашему традиционному сапогу. Так гораздо удобнее, княже, пойми. Главное, кто говорит, европеец, столько по заграницам шатавшийся. Может быть, но это уже экзотика. Однако о вкусах не спорят. Какие ты вести привез с фронта? Я уже третий месяц вожусь с этой дурацкой контузией. Вот-вот начал в себя приходить. О, с Владимиром. Поздравляю. За что? «Со своими разведчиками два пулемета взял, да и офицера с нижними чинами в придачу. Был ранен в плечо, вот и все», — отчеканил Горновский густым, слегка грассирующим баритоном. «Вот и все. Тебе мало? Да за это все можно было и крестик белый, или в крайнем случае оружие дать». «Пожалуй, будь я офицером генерального штаба. Ты знаешь, моменты сами себя награждают». Но я не тужу. Наоборот, очень рад, что цел, здоров и поживу недельку-другую культурной жизнью. Электричество, теплая вода, комфорт, свежие простыни, нарядные женщины. Как приятно пользоваться всем этим после холуп с клопами, землянок и наполненных грязной водой окопов. Там у нас уже чувствуется весна, теплые дни. Снег с ноздреватыми лысинами кое-где еще уцелел. «Ручьи извинят», — подхватил князь мечтательно, «а здесь у нас, слякоть, какая-то дрянь с неба сыплется. И дрянь, и слякоть кругом, куда ни глянешь, в переносном смысле». «Да неважно, тыл, будь он проклят, в особенности в Петрограде. Я только вчера приехал и такого наслушался кругом» что с горя надрался у Кюба за обедом. Тоже идиотство. Запретили вино в кабаках, а все пьют. В три только переплачивают. Да что за почтеннейшая публика теперь в ресторанах. Черт знает, какая шушера. Голдеж, как на бирже. Не умеют есть, лапища грязные. Ножом до половины в глотке ковыряют. Да, милый Павлик, это уже не грядущий хам, как у Мережковского, а хам пришедший, — Скажи, ведь я уехал как раз в переходное время. Какое впечатление произвело в армии назначение государя верховным вместо Николая Николаевича? — Какое? — остановился Горновский, глядя на Хвалынцева красивыми карими глазами. — Убийственное. — Не может быть, ты преувеличиваешь. — А я тебе говорю, убийственное. Это самый непопулярный человек в армии, государь. В него никто не верит. Никто не возлагает надежд, а если и да, то самого отрицательного свойства. Николай Николаевич звезд неба не хватал, как тебе известно. Это не Наполеон, ни Скобелев, не Евгений Савойский, его бездарность патентованная. Вот видишь, ты же сам, погоди, Федя, постой, дай досказать. Но понимаешь, Николай Николаевич был и остается честным русским солдатом, И за это его любила армия. Про него говорили, этот не продаст. И действительно, не продавал. Некоторые обвиняли его в катастрофе, в том, что мы от спуска в Венгерскую долину отскочили к Минску и Каменец-Подольску. Голубчик мой, разве он виноват? Будь ты гений из гениев, без патронов и снарядов тебе крышка. Виноват ли, Николай Николаевич, что Сухомлиновы и всякая другая сволочь тормозили снаряжение армии и вместо Львова засылали снаряды во Владивосток. Виноват ли он, что в Галиции, куда мы пришли под флагом освободителей, насаждалась гнуснейшая политика с евлогиями, попами и всей этой чиновничьей мразью, воспитанной в грабеже и угнетении? Виноват ли в этом Николай Николаевич? Хвалынцев, улыбаясь, провел рукой по усам. Ого, Павлик! «Да ты красный из красных! Ты где это успел полеветь? На позициях?» «Мы все приезжаем оттуда левыми, и, видя, что здесь творится, левеем еще больше. Ты спрашиваешь, государь? Но ведь им как хочет играет немецкая партия. воейков Фредерикс, Бенкендорф, Гринвальд и компания. Эти наши немцы продают нас тем, зарубежным немцам». «Увы». Я слышу это все чаще и чаще. Не хочется верить, милый. Так ли это? Так, Федя, так, топнул ногой в раздражении Горновский. Есть факты. В Ставке единственный порядочный человек Алексеев. Но он не в силах бороться со всей этой комарильей. Воейков, этот мелкий куртизан, глупый, напыщенный, забрал такую власть в руки, что назначает и сменяет даже командующих армиями. Что ты говоришь? «Федя, ты или младенец, или притворяешься? Но так как я тебя хорошо знаю, то не младенец и не притворяешься. Ты рыцарь, Дон Кихот, не допускающий мысли, что кругом такое вонючее болото». «Все это так чудовищно!» — молвил в раздумьях волынцев. «Чего уж, дальше идти некуда. Когда ты вернешься в полк, не узнаешь гвардейского корпуса». Куда девались еще недавние претарианцы, опора трона? Их нет, нет, за исключением кучки бездушных карьеристов, липнущих к безобразовскому штабу. Немцы, кругом немцы, русских затирают, немцы в почете и славе. Возьмем тебя. Князь Рюрикович, в твоем тысячелетнем роду было девять святых, а есть у тебя на погонах вензеля? Нет и не будет. А шмидты, шульцы, шварцы, миллеры и прочее-прочее щеголяют в свитских аксельбантах. Мы там читаем в газетах здешние министерские назначения. Ужас берет. Последнее, например, этот штюрмер. В такую минуту назначить министром внутренних дел и премьером штюрмера. Да ведь это же позор. Немец, мошенник, взяточник, мелкий взяточник. Когда он был ярославским губернатором, он не брезговал сотнями рублей. Я, тогда мальчишка, за столом слышал, как у нас говорили о штюрмере. Мой отец, ты знаешь, ярославский помещик. Этакий проходимец, как штюрмер, без чести, совести, без стыда, он тебе продаст Россию, за милую душу продаст. Весь вопрос в цене. Продаст за деньги, продаст из-за холопского чувства, Чтобы угодить тем, кто хочет наших бед, наших поражений. Кто он? Откуда он вообще взялся? Откуда? Я тебе сейчас скажу, Павлик. Случайно я знаю клочок биографии гофмейстера Штюрмера. Дед его, австрийц Штюрмер, был одним из международных тюремщиков Наполеона, назначенным Метрнихом на остров Елены, гасить дух великого гения. Вот видишь. Дед гасил дух Наполеона. Внук призван гасить дух великого народа. Не придавая этому такого значения. Слишком велика честь для господина Штюрмера. Кстати, знаешь последнюю новость? Он хотел поменять фамилию. Понравилось ему называться Паниным. Вот он и звонит по телефону к графине Паниной, известной благотворительнице. Спрашивает. Графиня. «Вы ничего не имеете, если я буду носить фамилию Панина?» Графиня ему в ответ. «Решительно ничего. Была же цыганская певица Варя Панина. Может быть, появятся еще кафе «Шантанные дивы», которым понравится этот псевдоним. Сделайте ваше одолжение». И повесила трубку. «И что же штюрмер?» «Утерся. И после такого афронта решил остаться в штюрмерах. Ты его видел когда-нибудь?» Встречал в английском клубе. Высокий, благообразный, с бородою. По внешности почти европеец. Но глаза поганые. Полицейские глаза. Я его никогда не видел. В Ярославской губернии штюрмер у нас не бывал. Отец открещивался от всякого с ним знакомства. Скажи, сосватал его, конечно, Распутин? Говорят. Гришка называет его лисичкой. Это условное имя, когда штюрмер звонит к нему. Какой позор! Неслыханный позор! А Распутина видел? Мельком. Он проезжал мимо в придворной карете, и мне его показали. Вид у него довольно отвратный. Чем ты объясняешь его влияние в царском? Чем? Горновский понизил голос. Это правда, что он близок к государине? Одни говорят правда, другие отрицают утверждая, что сродство душ у них только мистическое, что эта связь не телесная, и императрица верит в его чуть ли не божеское начало. Разберись тут. Так или иначе, душа и летела, а только силу он забрал большую. Все фавориты, пытавшиеся против него ощетиниться, летят, попадают в опалу. Гнездом опальным становится мало-помалу тифлис. Николай Николаевич берет их к себе. Князь Орлов уж на что был предан, богат зверски, нечистолюбив, ничего не искал, только возил государя на моторе. И звали его шофером его величества. И вот этот самый добродушный, упитанный шофер его величества даже он в конце концов не выдержал и восстал против Распутина. Государь весьма резко отстранил его от себя как лакея. А ведь какие были друзья, какая была дружба. Вторым полетел Джунковский. Подробности слышал? Говорили у нас, но глухо. Какой-то скандал у Яра. Распутин кутил в кабинете с цыганами. Здорово надрался. Потом вдруг снял штаны и полез к молодой цыганке. Фараоново племя. К таким гостям непривычно, в ужас. Цыганка Давай, бог ноги, скорее в общий зал спасаться. Гриша за нею и штаны свои в руке держит. Скандал, публика негодует. Полиция растерялась, еще бы. Арестовать Гришку обер-полицмейстер не посмел своей властью и вызвал по телефону случившегося в Москве Джунковского. Толпа хотела сама расправиться с Гришкой, но тот, как знаменем потрясая штанами, хвалынцев запнулся. Говори, говори дальше. Неудобно повторять, Павлик. Чего там неудобно? Глупости, говори. Видишь, это передают как факт. Слышали десятки ушей. Он кричит. Здесь у меня вся царская фамилия. Недаром же в шутку называют его членом императорской фамилии. Какой кошмар, какой кошмар. Это не Турция, даже не Персия. Воображаю как должны чувствовать себя великие князья, как им стыдно и больно. Дальше. Что же Джунковский? Кажется, по морде его хватил. Да, пощечина имела здесь место, выражаясь канцелярским языком. Молодец, Джунковский, хотя молодец наполовину. Следовало пристрелить этого хама. Пристрелишь его, Джунковский за одну пощечину слетел. Когда он донес телеграммой обо всем этом безобразии, Государа не ответила ему. Ложь. Ничего подобного не было. От государя же последовало. Никому не позволю вмешиваться в мои семейные дела. Значит, выходит Гришка действительно член царской семьи? Горновский схватился за голову. Нет, я думаю, даже в нынешней Персии невежественный дервиш, какой-нибудь фанатик, не может иметь такого влияния при шахском дворе. Россия на краю гибели. Какие мы жалкие все, ничтожные. Молчим, покоряемся. Над нами издеваются. Нас продают и на фронте, и за спиною. Продают оптом и в розницу. Федя, когда вдумаешься во все это, можно с ума сойти, Федя. Я уже и думать перестал. Бесполезно. Только себя расстраиваешь. В конце концов, решил смотреть на сей предмет философски. Чем хуже, тем лучше. — Чем хуже, тем лучше, — подхватил Горновский. — А знаешь, может быть, ты и прав. Может быть, действительно, терпеливому, как убойное быдло, русскому народу, для того, чтобы всколыхнуться, необходимы Гришки, Ваейковы, Штюрмеры, Фредериксы, Гринвальды, Бенкендорфы, во всей их красе. Но если чаша терпения переполнится и произойдет взрыв, это будет такой стихийный ураган, такой который первым делом сметет нас с тобою, всю интеллигенцию, — перебил Хвалынцев. — А я этого не думаю, — возразил Горновский, — не думаю. Это не 905 год. За время войны и русский народ, и русская армия прошли университет. 180-миллионная масса поумнела, стала осмысленней. И, поверь, мой друг, знает, убедилась, что все наше дворянство, так называемое Бари, не за кучку стоящих у власти продажных мерзавцев. «Федя, мы видели с тобой нашего солдата. Видели много и вдоволь. Голубчик, да ведь это же святые люди. Говорят, германский солдат хорошо воюет. Хорошо, слов нет. Но он всем снабжен в изобилии. А попробуй не дать ему снарядов, патронов, так он же сию минуту забастует». Я только тогда, мол, выполню свой долг, когда меня снабдят всем, что необходимо для войны. Так ведь? А наши земляки, Федя, вспомни армейскую дивизию, которая была в стыке с нами. Вспомни, как она отбивалась камнями, потому что не было патронов, и ходила в наполовину атаку с дубинами, потому что не хватало винтовок. Да ведь это же святые люди, ни один солдат в Европе, за исключением разве сербского, не способен на такие подвиги, ни один. Я вполне с тобой согласен. Разделяю твое мнение и преклоняюсь. Извини, я тебя перебью, Павлик. Не удивляйся неожиданности вопроса, но я скажу сейчас, чтоб потом не забыть. Ты хотел бы увидеть Распутина? Что такое? Хотел бы увидеть Распутина, спрашиваю, увидеть в натуральную величину, близко, строго на нейтральной почве, в обществе посмотреть его, послушать. Ведь это же монстр, а всякий монстр любопытен, в особенности, как этот хам, назначающий министров, а следовательно, руководящий внутренней и внешней политикой государства российского во время Великой войны. «Ничего не имею против, но только я не отвечаю за себя», молвил Горновский. «А вот именно я попрошу тебя отвечать за себя» прямолинейным благородным негодованием ничего не возьмешь. Поверь, мой друг, если ты набьешь гришки морду, тебя сошлют куда-нибудь, несмотря на то, что ты боевой офицер, дважды раненый и украшен шейным Владимиром с мечами. А вот если ты обещаешь взять себя в руки и быть паенькой, я завтра же доставлю тебе удовольствие видеть Григория Ефимовича Распутина. Он же Новых. Как и где? У Надежды Витальевны Бекман. Завтра у них большой обед, у Бекманов. Я позвоню Надежде Витальевне, скажу, что ты здесь, в Петербурге, и она тотчас же позовет тебя. Хочешь? Хочу. Это же обед с Гришкой? С Гришкой. На него зовут, как на поросенка. Но, повторяю, ты должен взять себя в ежовые рукавицы. Согласен? Должен согласиться. Умница. А теперь к черту политику. И давай завтракать. Да вот и Семен. Рослый денщик в защитном кителе с господского плеча и нетяных перчатках доложил. Ваше сиятельство, пожалуйте кушать. Чернильные инквизиторы В петербургских салонах, да и не в одних салонах, а повсюду и везде, только и говорили, о внезапной молниеносной отставке Алексея Николаевича Хвостова и какой небывалой, неслыханной в бюрократических летописях отставки. Уходящего со сцены министра обыкновенно, по традиции, сдавали в Государственный совет. Или, это уже на худой конец, назначали сенатором, да и то подобные примеры можно лишь перечесть по пальцам. Хвостов же уволен был в чистую Посидел на министерском кресле три с чем-то месяца, и пожалуйте на все четыре стороны. С катертью дорожка. Таким незадачливым эпилогом завершилась авантюра в Пинкертоновском духе с тайной командировкой Ржевского к Элеодору. Старый охранник из Поповичей с внешностью уездного учителя перехитрил своего министра, Барина, белую кость и эта белая кость вылетела мгновенно, уступив свое место Борису Владимировичу Штюрмеру, внуку Наполеонова-тюремщика и палача, по словам истории, и потомку святой Анны Кашинской, по словам гофмейстера Штюрмера. Как именно разыгралась эта бульварщина, знали в точности весьма немногие, сходясь однако в одном, что загорелся сыр-бор вокруг до да около каких-то писем, Весьма компрометирующий и царицу Александру Федоровну и отчасти великих княжон. Барон Нилус, вместе с жандармом по призванию ротместром Ембовецким, блестяще исполнил возложенное Белецким поручение начать с того, что Тюфяев основательным образом отдавил Ногуржевскому. Так отдавил, словно ступня у Бюрюзового полковника была необыкновенная человеческая. «А чугунная?» Ржевский зафыркал. «Как вы смеете? Это невежливо. Потрудитесь извиниться?» А Тюфяев, глядя на него в упор хрустально-прозрачными жандармскими очами, упитанный, краснощекий и наглый, вновь поднажал своей чугунной ступней. Тут Ржевский, не выдержав, потребовал составления протокола. «И вот». Как говорил Белецкий, «черным по белому и топором не вырубишь», получилось. Что такой сякой Ржевский едет в Норвегию с секретной миссией от министра внутренних дел. А когда он возвращался от Элиодора, везя в потайных голенищах драгоценные письма, в полном смысле слова «драгоценные», ибо стоили они 22 тысячи, молодой охранник был подвергнут на границе в Торнео самому тщательному обыску. Напрасно грозился он гневом Хвостова, обещая министерские громы и кары. Напрасно требовал дать возможность протелеграфировать пославшему его. Охранники, обыскивая простых смертных, проявляют сплошь да рядом большой талант. Охранники же, обыскивающие своего брата-охранника, доходят до какой-то вдохновенной виртуозности, действуя куда безошибочней всяких рентгеновских лучей. Двойное голенище, на которое Ржевский возлагал столько надежд и упований, было посрамлено адски, и барон Нилус собственноручно извлек оттуда собственноручные письма императрицы. После этого Ржевского отпустили. Отпустили условно. Теперь он был уже конченным человеком, выжатым лимоном. Барон Нилус, этот бледный, красивый молодой человек, спрятав письма, как он сам говорил, у себя на животе, помчался с ними к Белецкому. Но и сам Белецкий далеко не зевал. Чтобы выиграть время, которое обеспечило ему свободу действий, он решил уронить Ржевского в глаза Хвостова. И когда Алексей Николаевич потирая в нетерпении белые, пухлые руки, поджидал своего Меркурия, к нему явился Белецкий, взволнованный, взвинтивший себя, наигранно негодующий. — Алексей Николаевич, не могу молчать, не могу хоть убейте. Ржевский-то, ваш протеже, каких окаянных дел наделал? Помилуйте, там на фронте святая кровь льется, а он... — В чем дело? — прищурился Хвостов собираясь с мыслями на тот случай, если Белецкий раскрыл его карты. «Да как же! Мародерством занимается! Мало ему 500 рублей в месяц, так он еще какие-то гешефты с вагонами затеял. Вот вам документики, полюбуйтесь!» Хвостов полюбовался и вполне искренно воскликнул. «Мерзавец!» «Вот видите, каков арестант! Честное слово, арестант!» Да вы-то, Степан Петрович, почему прониклись таким благородным негодованием? Спросил хвостов, чуя какой-то подвох и слишком хорошо зная своего товарища, гибкого как резина в вопросах этики. Да что же я, не русский человек? Думаете, сердце не обливается у меня кровью? А ведь он куда более тонкая каналия и бестья, чем я думал, промелькнула у хвостова. Но, так или иначе, белецкий искусно выпустил черную кошку между министром и охранником он выиграл время сам пользуясь каждой минутой на финляндском вокзале заржевским установлена была тщательная чего уж тут зорче слежка и едва показался он из вагона ему немедленно заявили вас требует к себе товарищ министра белецкий Молодой человек с басым лицом сначала растерялся, потом овладел собою. Я должен спешить с докладом к Алексею Николаевичу Хвостову, а Степан Петрович может и подождать. Но два основательных дяди потребовали самым решительным образом, чтобы Ржевский следовал за ними. Их ждет автомобиль, и они втроем поедут к Белецкому. Надо покориться. «Ничего не попишешь». «Хорошо, но сначала я должен позвонить господину министру. Могу в вашем присутствии», — добавил Ржевский, делаясь уступчивей. Оба дяди выразительно переглянулись. «Что ж, попробуйте». Тут же на вокзале пошли к телефонной будке. Час был вечерний, и Ржевский позвонил Хвостову на квартиру. Подошел к телефону лакей. Кто изволит спрашивать его высокопревосходительство? — Ржевский спрашивает. — Ржевский! — Сию минуточку, — доложу. Через минуточку охранник услышал. Их высокопревосходительство просит вас их больше не беспокоить. Ржевский со остервенением повесил трубку. Он отказывался понимать. — Алексей Николаевич тоже хорош. Сам заварил всю эту дурацкую кашу? Ограбленный Ржевский остался в кругах-дураках, а министр не хочет даже выслушать. Обалдеть можно!» Охранник безнадежно махнул рукой. «Ну, везите меня! Везите не только к Степану Петровичу, а хоть к чертовой матери!» «Привезли. Прямо на квартиру доставили». Белецкий с места в карьер ошарашил Ржевского оглоблею. «Ты что же это, мерзавец?» Нарядами вагонов торгуешь? Антипатриотическим делом занимаешься? Да знаешь ли ты, что это граничит с государственной изменой? Что на худой конец тебя могут повесить, а на лучшее на Нарымском краю сгноить? Степан Петрович, это клевета, недостойная клевета. Во-первых, я тебе про хвост, не Степан Петрович, а ваше превосходительство. А во-вторых, не виляй, все равно не отвертишься, у меня документики. «Ваше превосходительство, я ездил с секретным поручением министра внутренних дел». секретным поручением?» «Да как же ты смеешь об этом говорить мне, раз это секретное поручение?» «Но, но позвольте-сти, э, ваше превосходительство, ведь вы же товарищ министра». «Все равно, и мне, товарищу министра, не смеешь говорить о секретных поручениях, возлагаемых на тебя моим начальником Алексеем Николаевичем». А за торговлю нарядами вагонов я тебя арестую. Да-да! Ты у меня каналия, поизучаешь флору и фауну Восточной Сибири. Так выигрывал время Степан Петрович Белецкий. Утром Алексей Николаевич спешно вызвал к себе товарища министра. Степан Петрович, оказывается, Ржевского в обыскали, а мне шеф от жандармов не было об этом доложено. — Алексей Николаевич, ведь я же вам докладывал, что Ржевский занимается спекуляцией. — Я это уже слышал, слышал, — отмахнулся Хвостов. — Скажу откровенно, я прежде не знал за вами такого рвения. И оба смотрели друг на друга в упор. Тучный, румяный, гневный министр и маленький, седовласый и седобородый Степан. И оба отлично, да жуткого отлично понимали друг друга. Понимали, что сейчас происходит между ними поединок, не на жизнь, а на смерть. И за ничтожными вагонами, которыми торгует ничтожный охранник, таится что-то совсем другое, большое и страшное. Углы сочного рта Алексея Николаевича вздрагивали от сдерживаемого гнева. Степан же, чувствуя под собою твердую почву, был спокоен спокойствием иезуита, достигшего своей цели. А дальше, дальше уже все катастрофически покатилось шумом и грохотом. С шумом и грохотом для своих, близких, посвященных. Толпа же догадывалась обрывками, намеками, ощупью склеивая из этих обрывков и намеков всю картину. Хвостов понял, что Чумазый Попович перехитрил, и песенка его. Алексея Николаевича Хвостова спета. Надо в таком случае воспользоваться немногими днями, быть может даже часами, пока он еще у власти, и показать Белецкому, что еще слишком рано торжествовать победу. И Хвостов поздравил своего товарища с назначением иркутским генерал-губернатором. Правда, назначение это, чисто бумажное, длилось не более 3-4 дней, Длилась в Петрограде, хотя хвостов и приказал Белецкому выехать немедленно к месту своей новой службы. Письма, извлеченные из двойных голенищ Ржевского, были доставлены все Анне Александровне Вырубовой, а та передала их империатрице. Александра Федоровна помчалась в ставку. Император Николай подписал указ об увольнении Хвостова. Вслед за ней. Поспешил и Алексей Николаевич вставку, решив идти в банк и какой угодно ценой открыть глаза государю. Но было уже поздно. Император под влиянием жены так и не допустил к себе павшего министра. Но и Белецкий не выиграл ничего от своего предательства. Он ошибся в Гришке. Распутин был слишком груб и туп, чтобы оценить услугу Степана. Да и заслуги в сущности никакой не было. Распутин уж очень твердо стоял, чтобы впасть в немилость, если б даже Николай прочел нежно истерические царицыны письма. За последнее время около Гришки в юном вертелся Штюрмер. Видный, осанистый гофмейстер льстил бывшему конокраду, целовал ему руки, подходя под благословение словно к митрополиту. Кроме того, За Штюрмером стояла вся немецкая партия. Стояла, зная, что он свой, будет служить верой и правдой, и что в германских интересах лучшего премьера, держащего в руках судьбы России, не выдумать. Днем с огнем не сыскать. Это был первый случай, когда скупой, жадный, весь свой век бравший взятки, Штюрмер сам очутился в роли дающего он отсыпал гришки 5-10 тысяч из своих сбережений. И как только вызванный супругой у Николай приехал в Царское, Распутин немедленно атаковал государя. «Царь, батюшка, было мне ночью видение. Сон такой вещи видел, голос Господень услышать сподобился. Беда неминучая царской фамилии грозит, и Алексею Отроку, и всем близким твоим. Есть один такой человечек». Дать ему силу в руки, поставить на министера, и все пойдет лотком, по-хорошему, по Божьему. Слушай Гришу, Николай. Гриша Богу близок и угоден. Всевышний говорит с Гришей. Поставь моего человечка, и все будет лотком. И твой отрок Алексей, здрав невредим останется. Голос мне такой был. Царь слушал, потупившись, в волнении теребя усы! Поднял глаза. «Григорий Ефимович, вы мне друг, вы беседуете с Богом. Я верю в вашу святость и что худого не посоветуете». «Кто же этот человек? Назовите его». «А может, не хошь? Может, каких других советчиков слушать станешь?» вряжился Гришка. «Что ж, слушай, твоя царская воля, а только знай, кто против Гриши, тот против Бога, так и знай». Полно, Григорий Ефимович. Я всегда ценю ваши советы. Назовите вашего ставленника. Лисичка, государь. Мы его промеж собою лисичкой зовем. Бориска, Бориска. Фамилию никак, его, ну, не выговоришь. Тугой я по фамилии. Шту, Шту, Штур. А, Борис Владимирович Штурмер Это преданный мне человек. Николай вспомнил, как этот преданный ему человек разгромил крамольное, дерзнувшее высказывать безумное мечтание о какой-то конституции Тверское земство. Вспомнил, и назначение состоялось. И в ужасе ахнула сметенная Россия, ко всему казалась уже претерпевшаяся, несчастная, узнав, что в такое трудное, тяжелое время отдали ее целиком на поругание и растерзание проворовавшемуся насквозь немцу. Гофмейстеру Штюрмеру, Холопски целовавшему Грязные Грышкины руки. Появление старца Супруги Бекман, камергер Федор Васильевич и жена его Надежда Витальевна совсем-совсем недавно жили не только скромно, не только в обрез, а прямо нуждаясь. Это было относительная, не в буквальном смысле слова нужда. Раз в месяц они умудрялись принимать у себя, и каждый такой вечер по старым ценам, увы, отошедшим в область легенд, обходился рублей в 250. Вполне приличный ужин с закусками и даже вином можно было предложить гостям в довоенное время. Сама Надежда Витальевна, 30-летняя женщина с маленьким ртом и темной окраской век от природы, умудрялась одеваться на гроши и в то же время не получалось впечатления особенной дешевки. Когда ее спрашивали, где она шила то или иное платье, где ей посчастливилось купить пароди, цена которому вообще не менее трехсот, Надежда Витальевна усмехалась, чуть-чуть мило картавя. А это мой маленький секрет. Этот маленький секрет знали еще две дамы. спела с прекрасными глазами адмиральша и вдова генерал-лейтенанта. Немного взбалмошная, немного истеричка, немного просто распущенная баба, Надежда Витальевна довольно усердно украшала ветвистыми рогами чело своего мрачного, любившего выпить супруга. Делалось это частью по темпераменту, всегда бунтующему, клокочущему, частью же из соображений свойства куда более прозаического. Так как даже на скромно оплачиваемые туалеты не хватало денег, то Надежда Витальевна брала их у мужчин. А главное, ничуть не скрывала этого. Наоборот, с каким-то обезоруживающим цинизмом хвасталась подругам. «Желтая обезьяна», — следовало упоминание дипломата одной из азиатских держав. «Никогда не видела от него больше двухсот рублей. До да противного жадная макака». Дамы слушали, возмущались между собою. Но если даже и косились на Бэкменшу, то разве самую малость? Во-первых, наше общество – одно из самых нетребовательных и снисходительных. А затем, Надежде Витальевне прощалось многое, что другой даме так легко не сошло бы. Наивно-порочное лицо, даже личика, щебечущая манера говорить без умолку, говорить мягко и картавя, и при этом синие-синие глаза – с темными, как чернильные пятна, зрачками. За это бэкменши прощались ее оплачиваемые романы. Находились защитницы. С ее стороны это даже благородно. Такая чудовищная откровенность, если хотите, красиво. Мало ли там распутничают тихомолку, но все шито крыто и можно лишь догадываться. Надежда Витальевна, бравируя, часто кидала фразу. Мне так же легко отдаться, как выпить бокал шампанского. К слову сказать, шампанское она любила, и даже очень. Некоторые, более строгие, жалели Надежду Витальевну. Бедная, как она опускается. А ведь она хорошо рождена, воспитана, прекрасно владеет четырьмя языками. Жаль, в порядочных домах ее, кажется, скоро перестанут принимать и понемногу переставали. На большие вечера так называемой маргариновой аристократии из выслужившихся чиновников, на вечера, где настоящего барина сажают за одним столом ужинать с каким-нибудь шулером или биржевым зайцем, еще звали Федора Васильевича вместе с его супругою. На маленькие же интимные вечера и обеды, где каждый гость определенно действующее лицо, и где уже нет 20-головой толпы статистов, в этих случаях Надежду Витальевну пригласить забывали. Но все до поры до случая. Общество, спасибо ему, отходчиво. И если у вас открытый дом, где можно встретить полезных людей, те, которые раньше фыркали на вас, охотно пойдут к вам есть ваши обеды, пить ваши вина, курить ваши сигары. Так и в данном случае. Еле сводивший концы с концами захудалый камергер, ютившийся в пяти комнатах, вдруг перекочевал в бельетаж. Десять сплошных зеркальных окон на Сергиевскую. Автомобиль с шофером Мулатом, приемы, завтраки, обеды и ужины. Надежда Витальевна щеголяла в модных, дорогих туалетах, уже не мозаичных сбору до да сосенки ошитых сшитых у брезак, выписанных из Парижа. И никто не спрашивал, откуда сияет благодать, и какой такой загадочный Зевс осыпал золотым дождем свою Данаю с маленьким ртом и детской щебечущей скороговоркою. Именно Данаю, ибо тупой и недалекий камергер, прозябавший на своих четырех с половиной тысячах жалования в какой-то привилегированной канцелярии, Сам не способен был и нескольких рублей заработать. Имя Надежды Витальевны склонялось во всех падежах вместе с громким именем Распутина. Говорили, что он живет с нею, и через этого всесильного царского любимца Бэкменша обделывает весьма выгодные комбинации и гэшефты. Он живет с нею, но позвольте, с кем же в таком случае не живет сей почтенный Григорий Ефимович? называет и государыню, и Вырубову, и еще, и еще. Так что ж из этого? Старец мужик основательный, крепкий, страсти у него африканские, силушку Господь Бог отпустил, угол не початый. всем хватит, и никто из поклонниц в обиде не останется. Позавтракав у себя с Горновским, Хвалынцев при нем позвонил Надежде Витальевне. «А вы знаете...» Павлик Горновский приехал. Неужели? Вот весело. А где он остановился? У себя? Нет, не у себя. В Астории. Какой его номер? Буду ломиться в телефон. Князенька, тащите его завтра обедать ко мне. Слышите? Он воевал? Ранен? Жив? Мигнув Горновскому, Хвалынцев передал ему трубку. Надежда Витальевна, здравия желаю. Это вы, Павлик? Вот сюрприз. Милый, приезжайте завтра к обеду вместе с князенькой. Будет Григорий Ефимович. Под хреном или с кашей? Злой, как вам не стыдно? Это человек, на котором благодать. Понимаете, благодать. И он эту благодать, кажется, довольно щедро изливает на своих поклонницах. Павлик, молчать. Ни слова больше. Вы безбожник. Увидите и сами просветитесь. «Нет уж, увольте от такого просвещения, слышали мы. А за приглашение благодарствуйте, непременно буду. Поклон Федору Васильевичу, как он здравствует!» «Ничего, по обыкновению свирепо молчит. Итак, я жду к семи, даже к четверти восьмого». Надежда Витальевна пощебетала своим кортавым ртом «еще чего-то там» и, бросив «смотрите, я вас жду», повесила трубку. Хвалынцев и Горновский, оба в шинелях из грубого солдатского сукна, отлично сшитых брунстом, подъехали на извозчике к небольшому трехэтажному дому на Сергиевской. После скромной квартирки на Потемкинской у Таврического сада эти большие, высокие, слепными потолками, днем залитые светом с улицы, вечером потоками электричества комнаты, казались барскими палатами. Да и были таковые на самом деле. Гостиная, белая вся, с белым роялем, сияла по золотой, дорогой людовиковской мебели. И всем, кто знал Бекманов еще так недавно, все это великолепие казалось волшебным превращением. Хозяйка в модном, коротком, открывающем ее стройные ноги персикового цвета, чересчур ярком платье, встречала гостей. Две дамы, сидевшие вместе на диване, шептались. «Теперь ей не надо подрабатывать. Еще бы! Теперь совсем другое. Большое кораблю, большое плавание. Теперь она вместе со своим старцем загребает десятками тысяч». Хозяин в смокинге, несуразно сидевшем на сутулой фигуре, был по обыкновению мрачен и едва ли не пьян еще с позднего завтрака у медведя собрались уже все приглашенные человек двадцать уже половина восьмого а старца нет как нет григорий ефимович должен приехать с минуты на минуту из царского объявляла надежда витальевна смокуя и подчеркивая это из царского гости успевшие нагулять аппетит посылали ко всем чертям опоздавшего старца задребезжал звонок «Он! Это он!» – бросилась навстречу хозяйка, уже вся охваченная экстазом, быть может, искренним, быть может, наигранным. Через минуту горделивая сияющая дама в персиковом платье вела в гостиную Распутина. Здесь все, за исключением Горновского и Хвалынцева, знали Григория Ефимовича. И все, за исключением этих двух офицеров, так расцвели словно их вдруг осветило солнце. Даже на мрачном лице хозяина появилась улыбка. Старец хлопнул его по плечу, подставив для поцелуя заросшую бородою щеку. «Как прыгаешь, Федя?» Во-первых, представить себе мрачного коммергера прыгающим мудрено было. А во-вторых, это сказал сам Григорий Ефимович, и этого довольно, чтобы многие подобострастно хихикнули. Распутин, быстрой семенящей походкой, обходил всех, подавая руку прямым резким тычком. Княгиня Тахтамышева, полная, видная женщина, красивая, глупой и тяжелой красотою прежних барынь, сама поднялась навстречу Григорию Ефимовичу. Подхватив его руку обеими своими, поцеловала ее, зардевшись, не от смущения, нет, а от благоговения, как если бы прикоснулась к святыне. Горновский кусал губы, а в его карих глазах князь Федор прочитал «Гнев и презрение». Хвалынцев умоляюще протелеграфировал взглядом Горновскому. «Плюнь, мол, брат, не принимай близко к сердцу». Сколь ни был наслышан Павлик об успехе старца, но пока это не выходило для него из области слухов, он возмущался иначе, больше рассудком, чем сердцем. Теперь же, когда на его глазах княгиня Тахтамышева, которую он знал, мать взрослых детей и жена своего мужа, свитского генерала, занимающего в ставке видное положение, раболепно коснулась всегда такими надменными губами своими, распутинской лапы с ногтями в глубоком трауре, теперь Горновскому сделалось вдруг так горячо-горячо стыдно и казалось, что он задохнется. Старец погрозил княгине Тахтамышевой корявым пальцем у самого ее лица, халеного, знакомого с притираниями, дорогими косметиками и гутоперчивой маской, реставрирующей сорокалетнюю, близкую к увяданию красоту. — Чай забыла? Голова у тебя дырявая, как решето. Дураю у тебя вчерась выругал. А теперь скажу, дура. — За что, отец? — смиренно спросила княгиня. «А кто вчерась уже машину за мной обещался прислать?» Желая дать другое направление этому выразительному диалогу, хозяйка ласково перебила. «Григорий Ефимович, какая у вас чудная рубаха!» «Действительно, из-под расстегнутой суконной поддевки смотрела тончайшая рубаха малинового шелка. Мягкий темно-красный фон оттенял черную бороду хотя скорее лопатою, чем клином. Однако было в ней что-то козлинное, как у сатира диких сибирских лесов. Два глаза, острые, буравящие собеседника с какой-то дурашливой хитростью, бегали неустанно под костистыми надбровными дугами. Если б не слава его легендарная, пятнающая и дворец, и династию по всему земному шару, был бы он самый заурядный мужик с большим носом, и топорными чертами. Один из тех, что пользуется на деревнях темной и дурной славой. Какая прелестная рубаха! Не правда ли прелестная? Княгиня, обратите внимание, продолжала хозяйка, маленькой сверкающей кольцами рукою, поглаживая крепкую грудь старца. Старец, семеня ногами, приблизился вплотную к надежде Витальевне, ерзал поддевкой своей, а персиковое платье. Ишь ты какая! Понравилась? Царицка сама шила. Она у меня первый сорт рукодельница. И туфли недавно бисером вышила. Король баба. Все умеет. А потому Гриша к Богу близок. Кто угождает Гриши, тот ему угождает. Хош, тебе потом подарю. Рубаху-то. На голом теле носить будешь. Все носят. Потому благодать. И Царицка, и ейные дочки, и Аннушка Вырубова носят и Мунька». «А мне, отец», — умоляюще протянула княгиня Тахтамышева. «Тебе? падение не налезет, по всем швам затрещит. Да и не стоишь, дура! Почему вчерась машину не прислала?» Далась ему эта машина. Григорий Ефимович терпеть не мог ездить на извозчиках. Во-первых, неудобно и медленно. А во-вторых, боялся покушения. Вот почему было заведено раз и навсегда. Если зовут его в дом, за ним присылают автомобиль. И сюда, к обеду, старец приехал на бэкмановском моторе. Дела Надежды Витальевны были так хороши и блестящи, что могла иметь черный, изящный, словно точенный Бенц, управляемый кофейным красавцем Мулатом. Топорное лицо Гришки приняло озабоченный вид. «А уха для меня готова?» — спросил он у хозяйки. «Готова, отец». «А щука, жареная в духовке?» «Готова, отец». «Ну то-то, думаешь угождать, хорошая». И он положил обе руки на плечи Надежде Витальевне и смотрел ей близко в лицо, касаясь пушистой бородою. Какое-то странное лучистое сияние исходило из его глаз. Умевшими быть! То разбойничьими, то вдохновенными. На больных и истерических женщин это сияние действовало неотразимо. Княгиня Тахтамышева, охваченная какой-то рабыней самоуничижающей ревностью, шептала: Ах, отец, зачем не я? Зачем не меня, отец? Коснулись вы своими чудодейственными руками. Почти экстаз. И вдруг. Вопиющей прозою послышался резкий голос хозяина. «Милости просим к закуске!»